Глава десятая. Ламен. За узким окном ламенского постоялого двора стояла осень, брызгалась дождем, лепила к стеклу красные и желтые кленовые листья. Из щелей в рассохшихся раме дуло. кай кутался в одеяло, пил горячий отвар лесных ягод, пытался заглушить странно вернувшуюся жажду. Ждал, когда из тела уберутся последние признаки болезни. Или не ждал. Они постепенно уходили, эти признаки, но как будто сменялись немощью и безразличием. Да и затянувшиеся раны не беспокоили его только до тех пор, пока он не прикасался к ним или не пытался по настоянию Катиме подхватить левой рукой меч, согнуться или присесть. Приведенный девчонкой старик-врачеватель ощупал руку, пробормотал что-то про время и здоровую пищу, но уже уходя, наклонился к самому уху больного и прошептал, тыкая пальцем в сторону Катиме. Вот твое лекарство, парень. Лучшее лекарство. Будь я помоложе, лечился бы и лечился. Кай даже не нашел в себе сил, чтобы кивнуть старому. Или услышал каждое слово из произнесенных, но не понял, о чем идет речь. Он торчал в ламене уже вторую неделю. И вторую неделю раз за разом перебирал в голове, увиденный им в пути, сон. Не для того, чтобы понять его. Нет, он слово затверживал его наизусть и горячий напиток, сквозняк и дождь за окном изрядно помогали ему в этом деле. Кай не любил ламен. И не потому, что в нем не было высоких домов. Город большей частью состоял из трущоб, а из-за грязи. Угольная и рудная пыль отыскивалась всюду. В летнюю жару, минуя ламен, он делал все, чтобы избавиться от нее, даже перекрывал тряпицей лицо, а все одно сплевывал и видел комок грязи. Даже зимой, когда свежий снег укрывал улицы шахтерского города белой скатертью, чистота держалась не более половины дня. Только осенью в городе иногда гостила свежесть. Те отвалы породы, с которых ветра несли в город пыль, намокали от дождей, а сами улицы и чахлые деревья на них промывались до дочиста. Точно как теперь. Хотя теперь с улицы отчетливо тянуло дымом. Катиме с утра двинулась к восточным воротам, провожать Васу и Мити, которые отправлялись в Хурнай. В конюшне стояли две лошади, относительно которых девчонка сама всё уладила со старком Заплатила ему за месяц извоза, написала расписку, да и узнала имена двух доверенных мастеру людей. Одного в Туварсе, другого в Аким. Она всё ещё не понимала, куда Кай захочет двинуться после выздоровления. И захочет ли двинуться хоть куда-то. Уговаривать же охотника отправляться вслед за Васой в Хурнай не решалось. Не нравился ей пронзительный взгляд кисарки да и взгляд Кая казался девчонке слишком мутным. И Старк же наладил часы на замковой башне Ламена и покинул город в неизвестном направлении еще с неделю назад. Да и сама Катимия, едва раны у Кая закрылись, стала возвращаться в Каморку только ночью. Целыми днями пропадала в городе, так что в крохотной комнатушке на два топчана царила пустота. Только в голове у Кая вертелась какая-то важная фраза. Да вставали перед глазами двенадцать каменных престолов с двенадцатью сидельцами на них и огненный росчерк брошенного в небеса каменного ножа. Фраза. Фраза. Ее сказала Варса, Упи, Кикла. Что он должен сделать? Ведь он что-то должен сделать. Нашла. Катиме открыла дверь, стряхнула с волос капли дождя, стянула с плеч намокшую куртку, поежилась. Подошла к узкой печурке, пошевелила кочергой почти потухшие угли, надергала с полежка завитков коры, бросила их в топку, раздула. Когда пламя затрещало, взбираясь по деревяшкам, поставила на полочку печи жестяной кувшин. «Нашла!» — повторила это слово тихо, но твердо, и внимательно посмотрела на Кая. Он же, продолжая кутаться в одеяло, все еще никак не мог вспомнить нужную фразу. Да и Катиме казалась ему далекой, едва различимой, настолько далекой, что он не мог разобрать ее лица. Так, словно смотрел на нее через широкую реку. Он на одном берегу, она на другом. «А ну-ка!» Она поднялась на ноги, дотянулась до Кая из своего далека, сдернула с него одеяло, подхватила нож, развела мыльный раствор и мгновенно лишила его подбородок щетины. Затем стала помогать ему одеваться. Сама затянула у него на поясе ремень, повесила на кольца мечи, подала плащ. «Ружье?» — спросил он негромко, может быть, и не спросил, просто шевельнул губами. «Надо же!» — удивилась Катиме. «Ты еще не разучился говорить? Ружье в ламени не пригодится. Нет, я бы не стала зарекаться, но хлопот не берешься». «Ружье возьмем, когда будем покидать город. В ламене с ружьями ходить запрещено». «Я знаю». Кивнул, словно уронил голову Кай и окинул взглядом комнату. «Спрятано». Отрезала Катиме и, шагнув к охотнику, пришелестела. Под половицей. Да еще и заклинанием прихлопнута «Что нашла?» безучастно поинтересовался Кай. «Не здесь», — потащила она его к выходу. «Позже». Чуть припадая на одну ногу или на обе, кашляя от ползущего по улицам дыма, Кай словно в полусне прошагал за катими улочками ламены не меньше лиги, пока уже почти у пузатых башен ламенской крепости она не затащила его в грязный трактир. Потолок в нем был низким, верно, чтобы дерущиеся ломали лавки не о головы друг друга, а о балки перекрытий, но стены терялись в сумраке и дымке, поднимающейся из сырых печей. У окна было чуть свежее. Во всяком случае, дым, что лез в щели с улицы, не был столь удушливым. Катими усадила Кая спиной к стене, села напротив, щелкнула пальцами и, словно по волшебству, тут же прибежали служки, принесли деревянную доску, уставленную яствами, на которые Кай посмотрел равнодушно. Они казались вырезанными из дерева и раскрашенными, как и сама доска. Но Катиме тут же вскочила на ноги, наполнила кобок желтым напитком из крохотного графинчика, поймала голову охотника под локоть и влила ему напиток в глотку, как вливала уже почти две недели бесчисленные снадобья и отвары. Он безучастно проглотил. И тут же в нем начался пожар. Странно, но он полыхнул сначала в животе, потом впился в грудь и уже затем ошпарил горло и гортань. Кай зашевелился, полез куда-то вверх, сипя и раздирая горло когтями, думая теперь уже о том, что и боль доносится к нему как-то издали. И не он сам лезет на лавку и по стене, а его вышедшие из подчинения тела Но и Катимия уже была готова. Она снова обхватила охотника на удивление сильными руками, прижала к лавке и начала ему пихать в рот всякие кушанья, заботясь только о том, чтобы он не подавился, да ел, чтобы на самом деле ел. Ну и пусть думал Кай о своем теле. Пусть оно ест, пусть вяло шевелит челюстями, тем более, что пища была словно и приготовлена для вот такого жевания. Все перетерто. Главное, что боль куда-то ушла, точнее, разбежалась по сосудам и сосудикам, поделилась на худое, но несмотря на полное безволие, сохраняющее в себе остатки силы тела. Разбежалась и уменьшилась. Запеклась, как острая трава на горячей лепешке с сыром. Только и остались жажда и слабость. «Ешь», — приговаривала Катиме, перемежая кушанье с напитками. «Ешь, горе мое! Вот ведь угораздило!» «Нет, парень, за тобой глаз до да глаз! Если будет какая пакость на пути, обязательно наступишь! Дальше я первый пойду. А может, и не ходить никуда? городок ты и в самом деле дымен, грязноват, голоден да небогат. Но можно ведь и в Акия сесть. Или в Туварсе». — А может, в хурнае отправимся? Там песок, белый-белый, море теплое. Опять же, ярмарка веселая, народу много, словно и нет пагубы. — Нет пагубы, — отозвалась в голове у Кая. — Ну ладно, — смахнула пот с разгоряченного лба Катиме. Подмигнула Каю, который с некоторым удивлением начинал чувствовать не только насыщение, но и вспомнил предшествующий ему голод. — Больше нельзя тебе. И так уж перестаралась. — Значит, так. Как там от смертной тени лечат? Сначала обжечь, потом накормить, потом прочистить, а уж там... Девчонка снова наполнила кубок, но в этот раз уже из еще меньшей бутылочки, которая появилась у нее в руке, словно неизвестно откуда. Дэнни наполнила кубок, а врела в него десяток капель и только потом плеснула сверху воды. «Пей!» Снова прихватила голову Кая локтем, нажала пальцами куда-то под челюстью, заставляя открыть рот, Все-таки сильна оказалась девчонка. Сильна. Влила новый напиток в глотку. А уж там... Что-то в голове у Кая лопнуло и разлетелось осколками. Мелкими осколками, как песчинки, но с острыми краями. Полетела в голову, в носу, в глаза, в уши, в рот. Расплескалась, разбежалась искрами, болев пальцы рук и ног. Пронзила каждую частицу тела. Скрючила и разогнула. Расплющила и расправила. Вырвала из глотки или вой, или рев, но и этот или вой, или рев донесся до Кая из какого-то далека, откуда, впрочем, до него долетел и сквозняк, ветер, ураган. Долетел и остудил его тело в лед. И последнее средство. от чего то весело проговорила девчонка, хотя глаза ее светились тревогой и щелкнула пальцами. Два здоровяка в горняцких балахонах вынырнули из-за спины Катиме. Словно выпали из тумана. Обхватили девчонку, облапали. Один принялся шнуровку рвать на портах, а другой сжал лопищами грудь и потянул, потащил с плечка Тиме затрещавшую рубаху. Издалека потянулся кай к рукояти меча. От хурная до было бы легче добраться за день. Потянулся к рукояти, да выдернуть меч из ножен не смог. Прихвачен он оказался. Кожаным шнуром прихвачен и перевязан на гарде к ножным не выдернешь. И второй меч обрубок тоже привязан. И в жилете ни одного ножа. Ничего. И ружье где-то там, в коморке под половицей. Что ж теперь делать-то? Один длинный шаг. Второй длинный шаг. Вот уж и кожа смуглая показалась над грудью девчонки. Изморозь шрамов ключицы, округлости. Белые и нежные над бичевой портов. Как говорил старый курант, приемный отецская Тогда наука твоей станет, когда ее тело примет. Голова воину ни к чему, в драке или схватке не голова телу приказывает, тело само все вершит. Левая рука перехватила широкую мозолистую ладонь рудокопа, вывернула ее наружу к большому пальцу, а правая уже вбивала подбородок снизу вверх. Второй еще только разгибаться начал, а уж и ему досталось коленом в скулу. И тут только Кай услышал и виск Катими, и грязную ругань, и стоны распластавшихся на дощатом полу ломенцах. «Вот и что ж такое?» – вышивал, получивший коленом по морде. «Это вот ты говорила дохляк? Да он мне чуть зуб не выбил. Мало того, что вмазал по рожу, так еще и по голени. Ты посмотри, девка, какая шишка у меня на голове. Посмотри, как я приложился». «И за все это дело тридцать медиков? Да я...» Язык прикусил, стонал, пуская слезу второй ламенец. Чуть руку мне не сломал и так вдарил, что я язык прикусил. доплачивая девка, не было такого уговора, что она сколечить станет. Кай медленно опёрся о лавку, сполз на пол. Катиме бросилась к нему, поправляя рубаху, подёргивая порты. — Ну что, охотник, ты здесь или всё ещё там? — Здесь, — прошептал Кай. — Вроде здесь. Усталость, боль, досада приблизились и накатили на него розом. «Ты это, рассчитайся с этими молодцами, да помоги мне!» «Да, к столу меня, обратно. Есть я хочу. На самом деле. Слушайте, сколько монет за этот стол отвалило? У нас же там всего ничего оставалось». Ламенцы успокоились на удвоение цены. Хотя, судя по шрамам на их лицах и недостатку зубов, трактирные драки были им не в новинку. Кай взял у Катими кошель, звякнул монетами, нахмурился. Серебра осталось немного. Да и второй кошель с медью выглядел тощим. «Отчитаться надо?» Девчонка смотрела на него, сжав губы, словно не знала, разрыдаться с ее минуту или расхохотаться. Но в глазах ее стояла усталость, да и слезы готовы были хлынуть в любую минуту. Кай, отправляя в рот что-то мясное, накрыл ее руку ладонью, И она разрыдалась тут же и начала плести слова с короговоркой одно за другим. «Пока к тебе в кошель залезла, свои монеты до последней спустила. В городе не слишком легко с едой, а то, что есть, кроме муки да овощей, все задорого. Так что ешь, пока есть, что есть. Что не съешь, с собой унесу. Жалко монету. А уж снадобья надобья так вообще кусаются. Я уж тут всех лекарей обошла. Их не так-то и много. Ходила к гадалкам». Бросала на тебя и камни, и птичьи перья, и палки кедровые, чего только не делала. Потом нашла старую бабку. Древняя, ткни пальцем, развалится на части, и пыль столбом встанет. Говорили, что давно, чуть ли не сразу после пагубы, да не этой, это не кончилось еще, и прошлой. Считай, что лет сто назад. Она сама еще была девчонкой и училась лекарскому делу у старальца одного с зелеными глазами. Никогда, — говорит, — не слышала про такие глаза, и уж сто лет прошло, а все забыть не может. Но я ей не говорила, что у тебя глаза зеленые. Да и когда ты болел, они и не зелеными были. То серыми, то черными, а порой не поверишь, мне казалось, что зрачки у тебя в глазах схлопываются в щели. — Бабка-то что? — шепотом напомнил Кай. — А что бабка? — пожала плечами Катими. — Она уж и не ходит, и слепая. Я оставила ее внучке серебряной, Сказала, что если помогут ее снадобья, еще серебряный принесу. Так ее внучка сама уже бабка. Мертвый ты, она сказала. Мертвый? Не понял Кай. Так бывает, она сказала, пожала плечами Катиме. Тело человека еще живет, а он уже мертв. Или умирает. Дух умирает, отлетает и смотрит издали, что там с его телом происходит. И тут главное призвать дух обратно. Это его призвала. Вытер губы тряпицы Кай, удивился, взглянув на собственную дрожащую руку. «Да», — она хмыкнула, — «придумала вот, взяла у бабки две настойки, разлила уже тут, по склянкам, еду заказала, этих вот наняла. Перестарались ведь, сволочи, рубаху порвали». «Еще бы», — попробовал улыбнуться Кай, — «такую деваху пощупать, да еще и монету за это получить». «Ну ладно ты», — надула губы Катеми, — «думаешь, мне понравилось, что ли?» «Ты да о другом думай. Разбудить да вытащить мало. Я за тебя ноги переставлять не стану». «Я и до побудки своими ногами до трактира шел», — заметил Кай. «Так бы и топал, пока не угас», — причурилась она и погрустнела. «А не топал бы, еще раньше скончался». «Ты говорила, что нашла», — напомнил Кай. «Когда пришла в каморку говорила, что нашла что-то». «Так ты соображал?» — удивилась девчонка. Соображал, не соображал, но слышал кое-что. Кай с поднялся, стал распускать ремешки на гардах мечей. Ножи мои где? Вот. Она громыхнула с умой, высыпала на стол ножи, расправила холщовые мешочки, стала прибирать со стола еду. Обиженно забормотала. Да только лоб свой со шрамом не морщи, на себя я монету не тратила. Зато кое-что выяснила и насчет нашла в том числе. Дом Пахаша нашла, про которого Асаи рассказывал. Парня, что пытался в Сакхаре того старого воина с крестом на голове убить. Внутрь не заходила. Но, судя по всему, мать его и сестра живы. Я с соседкой говорила, что через два дома. Вчера еще. А сегодня, когда провожала Васу и Мити, и Рыжего нашла. Веселого и с веснушками. Со стражниками перекинулась, сказала, что хочу жениха Рыжего. И чтоб весело был. И чтоб сам, ну как огонь. «Имелся такой», — сказали в Ламене. по хварам его звали». Только его давно в городе никто не видел. Кузнецом он был, кузня его за южными воротами, возле парома стояла. Но продал он ее давно и уехал куда-то. Уже с полгода, так что расстроилась мое замужество с Рыжим. — Почему решила, что он это? — поинтересовался Кай, вставляя ножи в петли жилета, снаряжая пояс. — А кто же еще? — удивилась Катиме. — Я так поняла, что не шибка то он к наковальне и раньше привязан был. Больше потыкану странствовал, да всяких шутихи с огнем устраивал. — А о черных всадниках что говорили? — спросил Кай. — Ничего. Она забросила сумму на плечо. Вошли двое в город, и как растворились. Я проверяла дом похвара, заколоченный стоит. Да, а Тузи со своими последушими вовсе в город не входили. На воротах с Истарком еще раз на восток пошли. — Да чего делать ты собираешься? — Не все рассказываешь, — вздохнул Кай. «Тебе ж распирает на части. Говори!» «Я же не просто так соседкой того пахаша говорила», расплылась в улыбке Катиме. «Ну, хотела узнать, что за девка, на которую он запал. Ведь и вправду парень известен был в городе. Чуть ли не лучший воин в дружине Ламенского Урая, первый во всех состязаниях. А потом как с ума сошел, оставил службу, только и делал, что во дворе своем мечом махал. А потом и вовсе пропал. Они ж до сих пор не знают, что мертв он». «И что накопала прищурился Кай. «Да накопала уж кое-что!» – хмыкнула Катиме. «Хочешь что узнать о сердечных делах? Иди к бабкам да теткам!» «И что было, поведают, и что могло быть, расскажут!» «К Хурнаю уходит корешки-то!» «К Хурнаю?» – не понял Кай. «Когда все это вышло, хурнайский урай был в ламене в гостях!» – объяснила Катиме. «С семьей, с братом, со свитой. В свите было много женщин. И вот как гость покинул ламен, так и пахаш со службы свильнул. Словно ума лишился. «Ты смотри!» Словно окаменел Кай. «А ведь не сдал ее пахаш с Акханским дознавателем?» «Не сдал!» «Конечно, если я не ошибаюсь...» «Ты знаешь, о ком идет речь?» Расширила глаза Катеми. «Кто она?» «Женщина необыкновенной красоты. У нее голубые глаза, и она хиланка!» Пробормотал Кай. «Это ведь все про нее, точно про нее!» «Значит...» «Тринадцатый клан?» «Знаю-ка, знаю. Только знание мое ничем нам не поможет. Хотя... Пошли. Надеюсь, что успеем». «Куда мы?» — не поняла девчонка. «Куда теперь? И кто она?» «Начнем с бабки». Кай остановился, выйдя под дождь, вздрогнул от звона часов на замковой башне, затем поднял лицо к мутному небу, поморщился от дыма. «Не люблю долгов за спиной» с долгами, как с парусами, не поднимая якоря, идти. Потом... потом сходим к дому этого пахаша. Хотя что мы там еще узнаем? Пара часов у нас еще есть. Успеем много. Кто она? — повторила вопрос Катиме. Кай задумался. Не единый раз он видел ту женщину. Поначалу искал встречи, потому как числилась она в то время сестрой его вновь обретенной и вновь потерянной матери. Но встретился потому только, что через несколько месяцев после начала пагубы старшина проездной башни Хурная Ашу призвал в Хурнай все, кто готов сражаться с погаными тварями. И в глухую деревеньку, где обосновался тогда лишь набирающий славу охотник, прислал гонца. Прослышал начальник тайной службы Кесара про умение юнца расправляться с пустотными тварями. Тогда и побывал Кай в замке, и женщину ту увидел. издали на нее смотрел. Окаменевал всякий раз. От восхищения окаменевал, но не более того. Нечем ему было тогда влюбляться. «Думаю, Этри», — сказал Кай. «Она сестра жены последнего Иши. Она же сестра жены нынешнего Урая Хелана. Она же жена Урая хурная Кенуна. Красавица, от которой можно сойти с ума. Я видел ее, поверь моим словам». «И сошел с ума?» — напряглась Катиме. «Нет?» – пожал плечами Кай. «Тогда моя голова была занята другим, и сердце было занято другим». «А теперь уж что? Это ведь очень интересно. Очень. Ты хоть понимаешь, что это значит? Выходит, тринадцатый клан ветвицы из Хурная? А Васа бродит Мити по тыкану и приглядываются к его тайнам. Пояса серебряными пряжками раздаривают, потом их обратно забирают. Интересно, интересно...» «Так ты думаешь, что Сая убил Мити?» — прижала ладонь к губам Катиме. «Потом думать будем», — отрезал Кай. «Веди меня к той бабке, только не слишком быстро. Ноги пока меня слушаются не очень». «А от меня?» — она шагнула вперед, буркнула через плечо, обернувшись. «А от меня? Можно сойти с ума?» «Можно», — успокоил ее Кай и добавил, стирая с лица капли дождя. «Только не нужно». Что так дымит-то? Никогда так в ламени не было. Дышать нечем. Пласты угля загорелись в старых шахтах, — объяснила Катиме. Пытались тушить, а они все сильнее. Тут горняки говорят, что не было такого никогда. Многие уже отправили семьи кто в Хурнай, то в Ак, то в деревню юрнее выбрался. Но если хотя бы половина шахт займется, так все из города побегут. Сами о том и говорят. Хотя чудно это все. «Чего ж чудного?» – не понял Кай. «Шахты выработаны», – объяснила Кай Феми. «Горняки говорят, что и гореть там нечему, и дым какой-то не неугольный». Вдобавок мерзость какая-то кишеть стала под землей, уже и спускаться боятся. И ей этой мерзости, словно огонь и дым, не вредят. К тому же рок звучит за крепостной стеной. Каждую ночь звучит дом старухи илиарки находился в стороне от реки ближе к восточным воротам города узкая улочка петляла между деревянными покосившимися домами и если бы не башня замка высившаяся невдалеке ее можно было бы принять за единственную улочку в нищей ламенской деревне но кай который останавливался отдышаться каждую сотни шагов ламен знал неплохо вот протянула вперед руку к теме эти кривые ворота «Не маши руками и не кричи!» — понизил голос Кай. «Иди рядом, пока не скажу, не останавливайся!» «Что так?» — тут же понизила голос Катиме. «Неладное что-то!» — буркнул Кай. «Не сбавляй шага!» Из-за покосившихся, потемневших от времени ворот пахло смертью. Краем глаза охотник разглядел в щель между створками блеснувшие шлемы ламенской стражи, проковылял мимо, и через пару домов пересек грязную, покрытую лужами площадь и свернул в лавку мясника. Рукастый широкоплечий ламенец радостно поприветствовал нежданных покупателей, затем сокрушенно заохал, открыл ларь и с извинениями, как сам сказал, за непосильную цену, отрубил край одинокого копченого окорока. Однако, разглядев Катиме, улыбку на лице изобразил искреннюю. «Держись этого парня, девка! Вижу его первый раз в год, А то и реже. Врет он, наверное, что специально за моими вкусностями едет в ламен то из курная то из Ака. Но ведь приезжает же. Сейчас, правда, время тяжелое. Неладное творится за угольным валом. Страшное. К тому же дым этот поганый. Да и голодно Не то, что крестьяне провизию не везут, а говорят, что и нет их самих уже больше. Нашу рай всю гвардию поднял, на стены выставил, ждет чего-то. А вы прошли, выходит. Ну, зеленоглазый-то такой, да. Ему что пагуба, что дружеская пирушка. Я всегда его пытал, когда ж он жену себе отыщет. Так всегда одно мне молвил. Не могу, мол, отыскать такую, чтобы на сердце легла. И вот первый раз он у меня не один. Наверное, долго выбирал. И, как на мой взгляд, так выбрал лучшую. «Чем дышит ламен, приятель?» — отвлек внимание мясника Кай. «Что тебе сказать?» — почесал затылок тот. «Понятно, что не дышит, а кашляет». Но, надеюсь, дым развеется. Бывали времена и получше, но и похоже случались. Разгребемся постепенно. Пока южные шахты в пустую породу не упрутся, будем жить. Придут караваны хоть с Хурная, хоть с Ака, хоть с Зены. Будет еда. Да и деревни основные не на пустошах, а южнее Ламена, по левому берегу. Так что пока и на муке перебьемся. Да и ореховое масло есть. Наш Урай с кетским хоть и на ножах... Не признает равным себе бывшего изготовителя горячего пойла, а все одно торговлю блюдет. В кету отправляет уголь до да металл. Оттуда получаем орех, масло, серебро да шерсть. Никуда мы друг от друга не денемся. Давно, правда, вестей нет из кеты. А в городе что? Не отставал от мясника Кай. В городе? Мясник снова потянулся к затылку, помрачнел. Так вроде ничего. Но вот тут одно дело нынче с утра открылось. Тут недалеко старушка одна жила, Примышляла знахарством, С дочкой, которая сама уже от времени мхом поросла. Так вот убили их. Убили? — сокрушенно покачал головой Кай. Убили и покалечили, — кивнул мясник. Говорят, что лица порезали. Вот так. Ламенец взял топор и черканул По просыпанной солью колоде. Крест-накрест. Катими ойкнул. Кай стиснул зубы. «Не, парень!» – зломахнул махнул мясник. «Это не под твой меч. Ты ж против пакости пустотно промышляешь. А это дело обычной пакости, людской. Одно непонятно. Зачем? Не было ничего у этих бабок, ни гроша. С надобья кое-какие варили. Разве этим проживешь? Говорят, что девка какая-то заходила к бабкам на днях. ищет ее теперь. Вот ведь как бывает. Кому они мешали?» «А кому мешал тыкан, что пагубо его охаживает?» — ответил вопросом Кай. «Ладно, приятель. Спасибо за мясо, но время сейчас не для яств. Пойдем мы». Родственники Пахаша, некогда одного из лучших воинов ламенской дружины, жили не слишком далеко от постоялого двора, где Катимия сняла коморку. Приказал девчонке спрятать волосы под его колпак да утянуть грудь, чтобы не лепились к ней взгляды каждого зеваки. Пока девчонка прятала под тканью в ближайшей подворотне разгоревшийся румянец и пыхтела над умолением девичьих прелестей, Кайра спросил ее, как лучше проникнуть в оставленную каморку да как забрать лошадей. «Если бы не ружье, и лошадей бы бросил», — с тревогой проговорил он, прикрывая лицо от дыма тряпицей. «Спешить нам надо. времечко уходит». «Ничего», — Катимя смущенно вздохнула, запахивая куртку. «Через конюшню и пройдем». Конюх, мальчишка без усы, глаз с меня не сводил, выручит. — Вот ведь, — покачал головой Кай. — А ведь есть у тебя польза, есть. — Куда мы теперь? — прошептала Катиме, через полчаса уже в каморке цепляя на пояс меч. По словам конюха, пяток стражников сидели у входа во двор и смотрели во все глаза. Да и каморка явно была обыскана. К счастью, поднять половицу, да заглянуть в конюшню, искатели не догадались. — На тот берег. Буркнул Кай, проверяя ружье и приклиная про себя собственную слабость. «А там посмотрим. Теперь главное быстрее город покинуть. Если выберемся к парому, все обойдется. По времени все точно выходит. Только головой зря не крути. Думаю, что и родные пахаши, да и соседка, у которой ты справлялась, мертвы. Со вчерашнего дня мертвы или с утра, неважно. Что касается похвара... Если он и есть тот самый рыжий, что подпаленных в лесу устраивал, да воспитанницу Халана в Кете убил, то мне с ним сейчас не совладать. Подожди, Катимя замерла. Но если все это... Ну, то, что с женщинами... Если это тот самый тринадцатый клан, то почему я жива? Я же тоже все знаю. Да и ты. Я почти две недели по городу ходила. Одна всюду ходила. Да и вас у Смити я провожала до ворот. Они были обычными. «Ты это у меня спрашиваешь?» поинтересовался Кай. «Я бы ответил, если бы знал». «Поспеши. Времени у нас мало. Паром отходит нечасто, хотя главное, чтобы он на этом берегу был. Но на будущее ходи да оглядывайся, а лучше вовсе не отходи от меня никуда». Катиме восприняла слова Кая за чистую монету. Правила лошадь так, что та чуть не тыкалась мордой в круг подружки. А после того, как пришлось разминуться с повозкой, который управлял ветеран Ламенской гвардии, побледнела и осунулась. Кай все понял сразу. Из-под холстины торчало лицо горожанки с расчерченным крестом лбом. «Соседка!» Упавшим голосом вымолвила она Каю через пару домов. «Держись!» — оглянулся на девчонку Кай. «Не дергайся, не торопись! Тебя у эти соседки видели?» «Где меня только не видели!» прошептала Катиме. Народа на площади было много. Да и как ты хотел? Спрашивать, а самой за углом стоять? — Не знаю, — оборвал девчонку Кай. — Думать будем потом. И о Пахваре, и о Пахаше, и о Васе, и о Мите. Сейчас уходить надо. За реку уходить. Там оторвемся, здесь нам удачи не будет. — А где нам будет удача? — вовсе упавшим голосом прошептала Катиме. — Вот уж не знаю, — рассмеялся Кай и пришпорил коня. Паром оказался на этом берегу реки. Вода в реке уже поднялась, но до прежних берегов Эрха пока не добралась. И чтобы завести коней на мокрый дощатый настил, Каю и Катими пришлось преодолеть шагов 30 по вязкому илу. На пароме, кроме них, оказались только двое работников в потрепанных плащах, прятавшихся в капюшонах от дождя, и худой старик, хозяин неказистого сооружения. Старик, явно нервничая, требовал спутников монету и махнул рукой работникам. Те сначала оттолкнули паром шестами от берега, потом ухватились за канат и понемногу потянули сооружение прочь от берега. На дальней стороне у деревянной сторожки стояли телега с возницей и несколько пеших путников. Над водой стелился дым. Городской берег сквозил пустотой, будто кто-то приказал убраться и рыбакам, и женщинам со стиркой, и ребятишкам, промышляющим между лодок, сараев и развешенных на колях сетей. «Уж не дождь ли?» Так ведь он не затушил исходящие дымом пятна прогоревших костров у пристани, странные черные полосы, словно растаскивал кто-то огонь по сырой траве. Да что там мог быть за дым от кострич, если весь город затянут дымом подземным? «Стой!» — раздалось с берега. «Стой, зараза!» Дозорный отряд в дюжину всадников скатывался между сараев к пристани. «Стой!» — затряс похожим на котелок шлемом ламенский старшина. «Паромщик, а ну назад!» «Даже и не думай, старик!» Кай с усилием выдернул из ножен черный меч. «На тот берег правь, по-другому никак не получится!» «И не думаю!» – пролепетал дрожащим голосом старик. «Уж не знаю, что ты натворил, но не думаю! И чего тут думают? Сейчас они законат нас потянут обратно. Они вытянут, на лодке сядут, так и на середине реки догонят. Я вижу, что ружье у тебя. Так ты бы не доставал его, не поможет твое ружье!» Вот уже и потянули. «А вот это поможет?» «А ну-ка, приятели!» Кай махнул рукой работникам и взмахнул мечом. «А мы вот так!» Клинок рассек сразу оба каната, с берега донесся крик ярости и разочарования. «А ну-ка, старик!» устало вымолвил Кай, вглядываясь в оставшиеся в полутора сотнях шагов берег. «Прихватывай концы, пока не снесло нас. Я на долгое плавание не настроен». «Сейчас прибьет к берегу, разве чуть ниже по течению? Все одно прибьет». «Ничего, тут склон пологий, и мы уйдем. А сядут в лодке, придется продырявить борта. Убивать не буду никого. Главное, чтобы все были живы». «А вот это вряд ли!» Внезапно услышал он веселый голос. Обернулся и замер. Один из работников, который, скорее всего, и был источником ужаса старика-паромщика, скинул с головы колпак. Пригладил крепкими руками рыжую шевелюру, растянулся в улыбке веснущатые щеки, спрятал бездну в глазах, в пучке веселых морщин и резко растопырил пальцы. Не вслед за этим побелел и затрясся старик, а с берега донеслись вопли ужаса и боли. С трудом переступая на негнущихся ногах, Кай оглянулся. Люди и лошади, оставшиеся на берегу, обратились в факелы. «Лучше страшная смерть, чем страшная жизнь», рассмеялся рыжий. Вот почти и берег. Смерть всегда короче жизни. Да не тверди скулы, сынок Поймешь когда-нибудь? Сейчас мы заберем с приятелем твоих лошадей и уйдем. А вы возьмете да хоть вон ту телегу. Не бойся, погоня не последует. Через несколько минут старания стараниями пустоты Эрха надолго перестанет быть судоходной. По сердечным соображениям. По сердечным. А пока мы лучше распрощаемся. Может, мне придется когда-то одарить тебя силой огня, сына Шара? Но не теперь. Докажи сначала, что ты чего-то стоишь. Я и так достаточно для тебя сделал. Да и не верю, что ты переможешь Халу. И не только его. «Похвар — Похвар! — прошипела за спиной Кая Катиме. «Агнес — Агнес! — твердо вымолвил Кай. — Пепел Агнеса! — стер с лица улыбку рыжий. — Но горячий пепел! Все еще горячий! Не так ли, Ваштай? Паром медленно развернулся и тяжело сел на мель у самого берега. Рыжий оглянулся, шагнул ко второму работнику, который присел, согнулся над досками и вдруг заорал во всю глотку. «Ваштай! акский мерзавец!» Пламя словно соткалось из воздуха, слетелось искрами со всех сторон и облепило фигуру рыжего сияющим коконом. Вспыхнуло, заставив зажмурить глаза, обратило похвара Агнеса в уголь и вслед за этим рассыпало пеплом. А второй, тот, которого рыжий назвал Ваштаем, Изогнулся, поблек, обратился за витком мглистого тумана, шагнул за борт, тут же мелькнул на берегу, у сторожки оседлал лошадь и погнал ее по пустынному тракту на юг, оставив и телегу, и возницу за спиною, словно срезал оглобли. «Сохрани меня, пустота, от напастей и колдовства!» запричитал старик, бухнувшись на колени. «Забыли порядки, забыли! Смотрителей на вас нет! Оттого и мерзость повсюду, что порядка нет!» «Что дальше?» коснулась ладонью плеча Кая Катиме. Дальше Кай прислушался к какому-то шуму и, морщась от боли в ноге, рванулся туда, где мгновение назад кортился над досками Ваштай, упал на колено, выдернул из сумы платок, подобрал капли крови, растоптал отпечаток глинки и побежал назад, потащил лошадь к берегу, подхватил старика за шиворот. «Быстро! Быстро! Уходим! Потом будешь смотреть или призывать, до да пустоту упрашивать!» «Сейчас она сама в гости к тебе явится». «Катими, не отставай!» Трое вымазанных выли измученных человек и две не менее измученные лошади едва успели выбраться на не слишком высокий, в десяток локтей берег почти сразу река словно замерла затаила дыхание, а потом зашуршала, зашумела, заревела, пошла стеной, наполняя русло вровень с берегом, перехлестнула, заставив беглецов бежать дальше на пригорок, сорвала с места паром, сторожку, собрала в охапку сарай, сети, лодки на другом берегу и добавила все это в то, что уже несла на своих плечах. Доски, деревья, бочки, лодки и трупы лошадей, коров, овец, собак и людей, людей, людей. Изуродованные, вспухшие, размякшие они неслись к морю в Атар. Десятками, сотнями, тысячами. — кета проплывает мимо нас, — прохрепел Кай, вытаращившему глаза старику. — кета Нет больше кета И Ламена тоже не будет, — протянула руку вперед Катеми. Город, омытый мертвой рекой, продолжал погружаться в дым. Уже нельзя было разглядеть не только замковых башен, но и даже приречных улиц. «Сынов моих сжег, чародей! Сынов сжег!» Вдруг снова принялся причитать старик. «Стражников ламенских и сынов!» Кай закрыл глаза. Дождь не прекращался. Под веками мелькали темные круги и пятна. Жажда ушла, но расставаясь, обожгла охотника изнутри. Хотелось глотнуть горячего вина с медом, лечь в постель и забыться. Перестать быть горячим пеплом. Но черноты в крови больше не было. Все выжег огонь Агнеса. В чистую. Остались только раны и безмерная усталость. «Значит, не хотел одарить меня силой огня?» — подумал Кай. «А что, найдется такой, кто одарит меня хоть чем-то по своей воле?» «Что дальше?» — размазала грязной ладонью Ил по лицу Катиме. «Куда мы пойдем?» «В Аг?» «В ту варсу», — проговорил Кай. «Я вспомнил важное». Она сказала мне, что я должен найти каждого. Кикла сказала мне в кете, что я должен найти каждого. Следующий будет Сурна. Он оглянулся на причитающего, тыкающегося головой в землю старика. Отец, можешь сказать страже Ламена, что их братьев и твоих сыновей сжег ваш собственный Сеун? Ведь вы все принадлежите клану Огня, клану Агнеса. Так вот, сам Агнес и сотворил то самое с твоими детьми. «Но ничего. На ближайшие лет пятнадцать вы от него избавлены. Конечно, если ты слышишь меня. И если хоть кто-то останется в ламене». «Он ничего не понял», – прошептала Катеми и торопливо добавила. «Я тоже».